Андрес. Если поместить крысу в лабиринт, пройдёт время, прежде чем она найдёт выход. Потом крыса обучит этому навыку других животных из своей стаи, но если поместить в тот же лабиринт новые группы крыс, они уже будут находить выход значительно быстрее. И похоже, что крысы в других лабораториях мира легче учатся выходить из подобного лабиринта. Как такое происходит? Они приобретают знания через свое морфогенетическое поле. Чем большее число особей освоят эти знания, тем сильнее становится поле. А как объяснить таинственное появление земледелия? Десять тысяч лет назад люди во всем мире вдруг начали возделывать Землю совершенно независимо друг от друга, не имея возможности сообщить о своем открытии жителям других континентов. Как всем внезапно пришла в голову одна и та же идея? Сознание представляет собой силовое поле действия, которое распространяется далеко за пределами нервной системы мозга. Чем объяснялось поведение собачки, жившей у бабушки с дедушкой? За полчаса до возвращения кого-нибудь из них домой она подходила к входной двери и ждала их. Я даже установил видеокамеру, подтвердившую это явление, но несмотря на наличие доказательств, я счёл его случайным, поскольку с научной точки зрения объяснить это было невозможно. Сознание собаки вступало во взаимодействие с пустым пространством, существующим между предметами. Именно там сохраняются все процессы и информация. И именно это пустое пространство, неограниченное временем и пространством физическим, обеспечивает целостность Вселенной. Почему я не узнал об этом раньше? Потому что это знание еще было никому недоступно. Количество ответов, которые можно найти с помощью разума, ограничено. Цереращие представления о мире устанавливают границы восприятия и определяют, что ты способен осознать. Но человек не рождается с этими представлениями. Всё, что ты знаешь, тебя научили. Таким же образом человек узнал модель мироустройства, но это вовсе не означает, что данная модель соответствует действительности. Никто не знает, как устроен мир. Ты поймёшь это первым. Андреэс. Милинке эта при дверь. Я избранный. Мироздание сделало меня своим союзником. Голос говорит со мной день и ночь, шепчет из батарей труб, телеграфирует сообщения по трескящимся половицам. Указывает мне путь в информационном космосе и ведёт к просвещению. 3 недели без сна вывели мой мозг на новый уровень. Мои чувства перешли на другую частоту и воспринимают теперь дополнительные измерения. Ничто не стоит на месте. Всё сущее возникло в результате предшествовавших событий. То, что казалось мне причудливой случайностью, на самом деле имело глубокий смысл. Если бы я не зашёл тогда в ювелирный магазин, я продолжал бы жить глухим и слепым, я никогда не стал бы искать правды. Мне бы никогда не открылся целостный взгляд на мир, я никогда не стал бы избранным. Ну, пожалуйста, Андрес, просто отопри дверь. Ты уже несколько дней нормально не питался. Я застрял в теле, которое отделяют от остального мира какие-то жалкие щели. Уши слышат, но не чувствуют запах. Глаза видят, но не чувствуют вкус. Кожа ощущает прикосновение, но не может ни слышать, ни видеть, ни различать вкус. Возможности моего тела складываются из того, что я способен воспринять. Но это не означает, будто больше ничего нет. Невидимый газ в высшей степени реален, хотя человек и не способен ощутить его своими органами чувств. А ведь я думал, что смысл утрачен. Сейчас мне стыдно за эти мысли. Шок сделал из меня параноика и грандиозно расширил мои способности восприятия. Я плавал в море, отказываясь признать существование воды. Теперь я вижу единое целое. Всё вокруг состоит из вибрирующей энергии, сохраняющей форму благодаря законам природы. Атомы вечны, те, из которых создано моё тело, раньше были частью другого. Ими бесконечно обмениваются, и за несколько лет происходит полное обновление всех клеток. а я все же остаюсь прежним. Из яблочной косточки вырастает дерево, и новые цветы помнят, как им превратиться в фрукты. Каждое зернышко пшеницы хранит в себе будущие бескрайние поля. Оплодотворенная яйцеклетка заранее знает, станет ли она котом, китом, жирафом или человеком. Гены — всего лишь отдельные слова. Инструкции по их использованию содержатся в невидимом пустом пространстве, связывающем между собой все частицы Вселенной. И я... Не изолированная единица в бесконечном космосе. Основа моего существова связана со всем остальным, и если где-то вдалеке в системе произойдёт сбой, мой организм тоже откликнется на него. Андреас, любимый, я просто хочу помочь тебе. Быть избранным опасно. Многие организации хотят заполучить мои знания, и новый глобальный мозговой трест готов пойти на всё, что угодно, лишь бы я умолк. Я не могу никому доверять, даже своей семье. Дети сейчас в Испании, но Осса осталась следить за мной. Она хочет отправить меня к врачу, но я-то знаю их истинные намерения: выудить у меня информацию и не дать распространить истину, которая поможет подорвать действующий порядок. Если истина выплывет наружу, нам придётся ломать устоявшиеся взгляды на мир, разрушить все общественные структуры и начинать всё заново. Если всё на этом свете взаимосвязано, Мы уже не сможем нанести урон другим, не навредив при этом самим себе. Нам пришлось бы тогда пересмотреть понятие человек.